Создала ж природа такое совершенство! Егор молча кивнул. Заходящее солнце переливалось на рыжей шкуре, мерцало отблеском на тысячи ворсинок, подмигивало догорающими костровыми искрами. «Красавец — Красавец! — сказал Егор, любое с конем. «Красавец — Красавец! — согласился Степка. — Араб! Знаешь, сколько он стоит?